Глава 50 Тихо хлопнула дверь квартиры. Он испугался и поспешил в прихожую. Перед ним стояла она: тонкие летние брюки, шелковая блузка, небрежная белая кофта без застежек, дымчатые очки и смоляная челка, закрывающая пол лица. Осадчий вспомнил, что сам дал ей ключи. Ника не любила пользоваться домофонами и звонками. Она предпочитала делать сюрпризы, волнующие и возбуждающие притягательные. «Я не могу ничего сделать, мне заблокировали доступ к счету. Это не могло произойти случайно, кто-то раскрыл меня. Я думаю, это Давыдов!» Затараторил Анатолий Сергеевич. Он жадно глядел на женскую сумочку. «Сейчас ее пальцы извлекут пакетик белоснежного порошка и свершится чудо!» Но Ника не спешила. Она прошла на кухню, взяла кружку и с ней отправилась в ванную. Там налила воды и полила единственный цветок в спальне, который когда-то принесла в качестве подарка. Таким образом, ей пришлось пройти через всю квартиру. Асадчий не догадывался, что с помощью нехитрого приема подружка проверила, есть ли в доме посторонние. «Ты принесла, не забыла?» Осадчий готов был вышвырнуть цветок из окна. Как можно думать о жалком растении, когда рядом страдающий человек? — Ты нервничаешь. Это не украшает мужчину. Ника вернула кружку на кухню. — Я не могу быть спокойным, когда такое! — семенил за ней Осадчий. — Деньги на твоем офшоре? — Все, что успел, все там. — Нам хватит, Ника. — Это ненужный след. — Надо перевести их дальше. Да — Да-да, конечно. — Мы купим акции через брокерскую компанию, а потом частями продадим их в разных местах. — Какие акции? — схватился за голову Анатолий Сергеевич. — Ликвидные, которые легко сбыть. — Я не про то, — взвыл осадчий. Это надо делать со светлой головой, а у меня башка чугунная, дай мне снежка! Ника заметила бутылку виски на полу в центре ароматной лужицы. — Это свиинство. Подними. — Сдалась тебе эта бутылка! Осадчий шмякнул на столик бутылку, в которой еще оставался напиток. — Ты принесла кокаин? — У тебя закончился прежний пакетик? Ника вглядывалась в его расширенные зрачки. — Там было мало. Опустил глаза Осадчий. Ника подошла к компьютеру, изучила картинку на дисплее и похвалила. «Ты молодец, подготовился». Она подвела курсор к верхней левой кнопке и нажала ее. На экране появилась информация об остатке средств на кипрском счете. 130 миллионов. Какую комиссию берет банк за перевод? «Да какая разница!» Осадчий схватился за женскую сумочку. «Где? Где порошок? Я не могу ждать!» «Сядь на диван!» Ника ударила его по рукам, но тут же стала ласковой. — Я помогу тебе, мой уставший гений. Анатолий Сергеевич поверил, что скоро станет хорошо. Он плюхнулся на диван и протер рукавом журнальный столик, с которого не раз вдыхал белые манящие дорожки. Его ноздри трепетали от возбуждения. Ника опустилась рядом и высыпала горстку порошка на тыльную сторону своей ладони. — Давай. Она подняла руку. Осадчиму порошок показался тусклым и не похожим на тот искрящийся снежок, который он употреблял раньше. "Кокс качественный. Чище некуда. Выдохни". Осадчий послушно выдохнул. Ника ткнула ему в нос белую горку, а свободной рукой прикрыла рот. Осадчий мощно втянул носом воздух, и облако порошка ударило его невидимой силой в обе ноздри. Он передернулся, как от электрического удара, и безвольно откинулся на спинку дивана. Ника внимательно следила, как плавно закрываются его зрачки, а из ноздрей выползают жирные червяки крови. Бывший генеральный директор и бывший человек правильно усомнился насчет кокса. Сегодня она принесла героин. В сочетании с прежней ударной дозой этот более сильный наркотик сделал свое дело. Остаток пакетика женщина рассыпала на столе и одежде осадчего, опустила в героин его пальцы, свои руки она тщательно вымыла, надела перчатки и села за компьютер. Глупый гений сделал свое дело. Теперь настала ее очередь.